Тюремный коридор. Полицейский сквозь глазок заглядывает в камеру. Рядом стоит адвокат Александра. В камере Свенсон все так же лежит на своих нарах, отвернувшись к стене. Гудман бреется, сидя за столом. Александр на коленях стоит в углу камеры, отвернувшись к стене. Полицейский охранник. Придется подождать. Адвокат. Не понял. Он молится. Придется подождать. На судебное заседание уже собралось. По инструкции мы не имеем права прерывать молитву заключенного. — Но он бывший монах, он так сутками может на коленях стоять. А у меня, между прочим, кроме него еще клиенты есть. — Ничем не могу помочь. Инструкция есть, инструкция. — Дурдом! — адвокат с обреченным видом закуривает. Полицейский снова заглядывает сквозь глазок в камеру. Александр встает с коленей. — Полицейский охранник. «Вам повезло». Полицейский открывает окошко камеры. «Обвиняемый... Александр!» «На выход!» Полицейский открывает связкой ключей дверь камеры и выпускает наружу Александра. «Лицом к стене». Александр выполняет приказ. Полицейский запирает камеру, надевает на Александра наручники. Александр... «Что происходит?» «Адвокат...» «Это я у вас должен спросить!» «Вы что, молились?» Я делаю это каждое утро с самого детства. Вперед! Александр и его адвокат идут рядом по коридору, следом за ними идет конвоир. Зря стараетесь, он вас все равно не слышит. Возможно, но мне так спокойнее. Понятно, вам, как и всем, нужны его гарантии. Куда мы идем? На судебное заседание. Но я не готов. А вы думаете, я готов? Придется действовать по обстановке да но у меня к вам куча вопросов я знаю поэтому и зашел за вами у нас с вами еще уймы времени для вашей кучи вопросов здесь поразительно длинные коридоры во первых я не понимаю почему здесь все так же как у нас ведь в библии о, -о, -о, -о! библию вспомнили а теперь подумайте когда она была написана и какие тогда были представления о мире «За две тысячи лет человечество шагнуло довольно далеко, и потом, почему здесь все должно быть не так, как у вас? И там, и тут мир Божий, и там, и тут живут люди. Так что, чего же вы хотите?» «Тогда объясните, почему я оказался в том тоннеле? Ну, сразу после того, как, ну... Вы понимаете...» «А, все никак не уверуете в то, что умерли?» «Я не об этом...» «Об этом, об этом!» «У меня был один клиент...» Так кто-то вместо того, чтобы защищаться, до самого конца суда, пытался проснуться. Вот и загремел навечно Ват. Хе-хе-хе, шутка. В тоннель вы попали потому? Да кстати, кого вы увидели первым, когда оказались в этом тоннеле? Свою покойную жену. Вот поэтому вы там и оказались. Обычно умерший оказывается на этом свете рядом с наиболее близким ему в той жизни человеком, который, естественно, уже умер. Тогда почему? Моя жена она сразу позвала полицию, она же узнала меня. Вот потому что узнала, потому и позвала. Законы здесь у нас такие, чтобы бродяг не было. Я не понимаю. Души, которые сразу после смерти не попадают на суд, начинают шляться, где попало. Полиция их, естественно, отлавливает, помещает в изолятор. Тут я власти и поддерживаю. Чего антисанитарию разводить? Короче, о душе вашей она заботилась. Понимаете? А почему полиция рядом оказалась? Ну, это совсем просто. Приборы у них специальные есть. Показывают, где душа после смерти на этом свете материализуется. Довольно точные, но допуски тоже бывают. Кстати, о приборах. Не вздумайте... Врать на суде — это хуже всего. Они про вас все знают. Даже про ваши мысли. — Откуда? — Не ожидал от настоятеля такого тупого вопроса. — Ангел-хранитель. Слышали? — Александр кивает. — Ну так вот, этот ангел, он, конечно, хранитель, но он же вас и по счет. Все, что вы сделали или подумали, записывается в специальный файл. Аппаратуру слежения у нас за последние годы совершила качественный скачок. И захочешь, а ничего не утаишь. Так что у нас тут большой брат почище вашего будет. И ничего не попишешь. А все потому, что он непогрешимый. Слышали? Наверное. Короче, протестовать бесполезняк. И вообще, вы сегодня, главное, ни во что не лезьте. Если понадобится, то говорить буду я. На первом заседании главное понять, что у обвинения есть против вас. Ясно? Они останавливаются перед широкой двустворчатой дверью из дерева. Она вся покрыта резьбой с загадочными древними христианскими символами и чем-то похожа по своей стилистике на трибуну, которую наш герой видел в кабинете полицейского управления. Полицейский снимает с Александра наручники. Адвокат бросает на пол бычок недокуренной сигареты и тушит его мыском начищенного до блеска ботинка. Адвокат. — а как говорится, с Богом. Ваш выход, отче. Адвокат толкает перед Александром дверь, ведущую в зал суда. Но за дверью оказывается все та же небольшая комнатка со столом и стульями в которой наш герой разговаривал с начальником отделения ангелов. Здесь находятся двое. Довольно миловидная женщина лет сорока в деловом юбочном костюме, на столе перед которой разложены исписанные листы и несколько толстых папок. Женщина расположилась во главе стола. Здесь также находится мужчина лет 50, Также в деловом костюме перед ним на столе разложены несколько тонких папок файлов он находится через стол от вошедших Александра и его адвоката. При их появлении и мужчина, и женщина встают со своих мест. Адвокат. Знакомьтесь, секретарь суда Клементина. Александр. Очень приятно. Александр. Александр пожимает руку женщине-секретарю. Адвокат. Обвинитель Константин. Александр. Очень приятно. Александр. Александр пожимает руку мужчине-обвинителю. Адвокат. Ничего приятного не вижу. Секретарь суда. Присаживайтесь. После этих слов все рассаживаются. Секретарь во главе стола, по обеим его сторонам друг напротив друга обвинитель и подзащитный с адвокатом. Уже знакомая нам трибуна, покрытая древними христианскими символами, также оказывается во главе стола, но на другой стороне, напротив секретаря суда. Секретарь суда. итак. — Прежде чем мы начнем, ни одна из сторон не хочет сделать какое-либо заявление? Александр выглядит удивленным и самим залом суда, и его составом. Александр, адвокату шепотом. — А кто же судья? Адвокат, шепотом. — Еще один идиотский вопрос от настоятеля. Александр, шепотом. — Но я правда не понимаю. Адвокат, шепотом. — Он там. Адвокат воздевает глаза к небу, как бы указывая на судью. Александр тоже смотрит наверх, но ничего, кроме ламп дневного света, не видит. Обвинитель. У обвинения нет заявлений. Адвокат. Защита также воздерживается от преждевременных заявлений. Секретарь суда. Ну что же, тогда начнем, пожалуй. Обвинитель, прошу вас. Обвинитель встает роется в своих папках. Адвокат. Я понимаю ваше желание увидеть его самого, но могу вас огорчить. С судом он общается исключительно через секретаря. Тем временем обвинитель находит нужный документ, смотрит на шепчущихся адвоката и обвиняемого, потом переводит вопросительный взгляд на председателя суда. Секретарь суда. Защита, если вы не готовы к слушанию, мы можем перенести заседание. Адвокат, извините, я просто объяснял своему клиенту некоторые особенности нашего судопроизводства. Сами понимаете, для него здесь все в диковинку. Секретарь суда напускает на себя строгий вид. Обвинителю, начинайте. Обвинитель встает со своего места с открытой папкой в руках. Адвокат, кстати, обратите внимание на секретаря. Она, между прочим, святая. Александр удивленно таращится на женщину. Вы шутите? Нисколько. Обвинитель вообще Серафим. Александр в шоке переводит взгляд на обвинителя. Обвинитель. Итак, подсудимый обвиняется в грехе присвоения себе дел, сотворенных не им но Господом нашим. Возникает пауза. Секретарь суда, это все или есть еще какие-то обвинения? — Нет непокаянных грехов. Больше нет. — У защиты есть какие-то возражения по формулировке обвинения? — Никаких возражений! — Тогда переходим к доказательной части. Обвинитель? — Первым я бы хотел вызвать самого обвиняемого. — Прошу вас, обвиняемый. — Идите и помните, что бы ни спросили, говорить правду и только правду. Даже если спросят, какой рукой вы дрочили в детском саду. Александр поднимается со своего места, оглядывается в нерешительности. Секретарь суда. Пройдите, пожалуйста, на трибуну. Александр нервной походкой направляется к старинной трибуне. Забирается на нее. Обвинитель. Скажите, действительно ли в вашей земной жизни вы творили чудеса? Я этого никогда не утверждал. — Хорошо. А как вы сами думаете, что это было? — Мне трудно об этом судить. — Ладно. Вы помните о первом чуде, которое было сотворено вами? — Протестую. Мой подзащитный твердо дал понять суду, что никогда не утверждал, что он является чудотворцем. — Протест принят. — Хорошо. Я переформулирую свой вопрос. Вспомните, когда впервые с вами случилось нечто, что другие приняли за чудо. Александра задумывается. Это было...